Глава 9. «Ну и что ты такое вообще?» — мысленно поинтересовался я у Виртуума, когда он закончил процесс установки. «Тот доктор или кто он там уже давно ушел, и сейчас я был полностью предоставлен самому себе». Сразу после его ухода мне принесли поесть, потом я немного позанимался спортом, чтобы размяться, ну и чтобы время быстрее шло, а уже после завалился на кровать, делая вид, что лег спать, а сам решил пообщаться с Виртуумом, а точнее с тем, кто в него вселился и из-за кого произошли мои нынешние неприятности. В вашей речи нет слов, которыми я мог бы описать свою истинную суть. Ближайший аналог Искусственный интеллект, наделенный рядом магических и технологических возможностей. Услышал я у себя в голове тихий, безжизненный мужской голос. Что странно, по ощущениям, как будто именно услышал, хотя я четко знал, что голос этот раздался исключительно в моей голове. Вот значит, как выглядит телепатическая связь. Интересно, а он будет слышать все мои мысли? Голос молчал, не подавая признаков жизни, а потому последний вопрос я ему продублировал. «Нет, я слышу только то, что напрямую и четко адресовано мне. Полностью считывать чужие мысли могут только маги-менталисты высокого уровня». Все так же механически пояснил он. «Ладно, это я понял». «Расскажи лучше, откуда ты вообще взялся и почему за тобой идет такая охота?» «Случайно провалился в ваш мир через портал. Охотятся, потому что их заинтересовал ряд моих возможностей», «очень сжато пояснил Виртуум, чем вызвал у меня глухое раздражение. Ну что мне, каждое слово из него клещами тащить?» «Нет, так дело не пойдет. Либо нормально давай рассказывай во всех подробностях, либо я завтра же тебя отдам местным исследователям. Я из-за тебя, между прочим, фактически в заключении оказался, а ты мне тут туман пускаешь. Уговаривать я тебя не собираюсь. Либо мы нормально общаемся и помогаем друг другу, либо до свидания». Сразу расставил я точки над «и». Итак, я тебя внимательно слушаю. «Ладно, давай попробуем». После небольшой паузы произнес Виртум, и впервые в его речи я услышал оттенок какой-то эмоции. Он уже не был таким безэмоциональным, как до этого. Итак, как я уже сказал, в ваш мир я провалился случайно. То, что вы называете прорывами, у нас называли разломами реальности. У нас не было атак пришельцев из других миров, как происходит у вас. Наоборот, чаще всего жителей нашего мира затягивало в эти разломы. А в последние годы некоторые представители разумных существ моего мира даже специально стали искать эти разломы и уходить в них, так как наш мир умирал, и возможности спасти планету или организованно перебраться с нее куда-то наши ученые придумать не смогли. Мы очень многого смогли добиться за тысячелетия нашего существования в плане магии и технологических возможностей. Но это нам не помогло. Да, наши космические корабли бороздили просторы нашей звездной системы, и мы ушли намного дальше вас в развитии межпланетных перелетов. Но беда была в том, что, хотя мы и заселили практически все планеты нашей системы, это нас не спасало. Под угрозой уничтожения были все планеты. Сама же система была настолько далеко удалена от других звездных систем, что даже с нашими возможностями перелет до ближайшей из них занял бы несколько сотен лет. К тому же у нас не было столько ресурсов, чтобы построить такое количество кораблей, которые вместили бы не то что всех жителей планет, а хотя бы даже сотую их часть. Мы слишком поздно узнали о надвигающейся беде. По всем подсчетам, наше Солнце должно было просуществовать еще несколько десятков миллионов лет, но в какой-то момент оно вдруг начало резко меняться и пульсировать. Оказалось, что наша звезда стала превращаться в сверхновую. Времени у нас оставалось буквально несколько десятков лет. Слишком быстро шел процесс, и никто не мог объяснить, почему». И вот тогда начали появляться первые разломы, которые происходили в самых густонаселенных местах и буквально затягивали в себя всех, кто оказывался рядом, и никто из них не смог вернуться обратно. «Я не буду тебе рассказывать все, что дальше происходило с моим миром. Вряд ли тебе это будет интересно. Скажу только, что мое появление на свет стало одной из попыток решения проблемы спасения от грядущего апокалипсиса путем перехода в совершенно новую форму жизни». У одного из наших выдающихся ученых возникла мысль, что если мы не можем сбежать от грядущего уничтожения или как-то предотвратить его, то можно попробовать сделать так, что оно будет просто не страшно переродившимся жителям планет. Если суметь добиться существования разума отдельно от тела, то никакие взрывы и прочие физические воздействия ему будут не страшны. Более того, не нужно будет беспокоиться о проблеме голода, каких-то других физических потребностях. Все это будет просто неважно. И самое безумное тут то, что в какой-то степени ему это удалось. И в ходе одного из таких экспериментов появился я. И многие из других, как нас позже назвали, мыслеформ. Я был в числе тех, кто вызвался быть добровольцем в этом безумном эксперименте. Всего нас было 10 тысяч, эксперимент пережили лишь чуть больше сотни. Но тем не менее, несмотря на столь низкий процент выживших, эксперимент признали удачным. Об его итогах было сообщено... На весь обитаемый мир ученому были выделены огромные субсидии на продолжение эксперимента с целью повышения процента выживаемости. Ну а нас первых мыслеформ разослали по планетам и городам, чтобы взбодрить жителей и поселить в их сердца надежду, так сказать. «Вот в этом городе, куда меня перевезли, и случился разлом, затянувший меня и несколько сотен других разумных существ, после чего я очутился в вашем мире и почему-то совершенно один». «Куда делись мои одномирцы, я так и не понял. Хотя нахожусь здесь у вас уже больше десяти лет». «А почему ты так странно все время называешь свой вид?» Дождавшись паузы, в его речи решил уточнить я. «То разумные существа, то одномирцы, то еще как-то. Вы вообще похожи на людей? И как вы называетесь у себя?» «Мы называем себя Архи». И еще несколько секунд помолчав, все же ответил он. «Похожи ли мы на людей?» «Ну, в каком-то смысле, да. У нас тоже две руки и две ноги, одна голова. Вот только мы полностью покрыты шерстью и выше вас. Голова немного другой формы. Есть еще ряд отличий. Внешне мы скорее похожи на ваших снежных людей, доказательств существования которых у вас так и не нашли. Какое-то время, как только я про них узнал, я и сам занимался их поиском. Уж больно их описание походило на моих, так сказать, родичей. Но, увы... «Безрезультатно. И как ты в итоге попал на глаза спецслужбе? И чего они от тебя хотят?» Опять прервал я затянувшееся молчание. «Моя ошибка», — нехотя пояснил он, — «скучно существовать так без всякой цели. В какой-то момент я решил, что могу быть полезен своему новому дому». У меня же столько знаний о новых, неизвестных тут технологиях. Да, в результате моего преобразования в мыслеформу не вся память у меня сохранилась, но и того, что осталось, хватило бы для того, чтобы устроить в вашем мире настоящую технологическую революцию. Я уже успел изучить ваш язык, научился вселяться в других людей, пользоваться паутиной, и для меня не составило труда выйти на одну из ваших спецслужб, занимающуюся пришельцами, и открыться им вот только дальше. Все пошло совершенно не так, как я ожидал. Да, их заинтересовали мои знания, вот только сразу же они решили ограничить мою свободу, поместив в одну из подземных лабораторий наподобие этой. Все в целях моей безопасности, по их словам. И я даже успел поделиться с ними частью моих знаний, но вот дальше... Опять замялся он. Дальше их очень заинтересовала возможность извлечения разума из людей и помещения его в мыслеформу. Ваши элиты давно уже мечтают о бессмертии, но несмотря на то, что с помощью магии можно жить довольно долго, до бессмертия им все же очень далеко. Так что за такую возможность они ухватились всеми частями своего тела. Эта задача стала приоритетной для ученых в работе со мной. Вот только была одна маленькая проблемка. Я не знал ничего о том, как мой создатель этого добился. Все его исследования и эксперименты проводились в строжайшей тайне, и я был всего лишь результатом их работы. И не знал ничего о том, как он до этого додумался. Но ваших ученых это не остановило. У них же в руках был я, а значит, полагали они, изучив меня как следует, вполне можно было узнать, что я такое и как был создан. Пострадаю ли я в ходе этих исследований, их не волновало совершенно. Главное для них было добиться результата. Что они только со мной не делали, чем не излучали. Но прогресса не было. В итоге, хотя я и не чувствую боли, мне все это надоело, и я решил бежать, пока они окончательно не уничтожили меня. Ну а дальше ты все знаешь. Он замолчал, давая мне возможность обдумать все, что он рассказал. Я закинул руки под голову, устроился поудобнее и продолжил делать вид, что сплю. отчаянно борясь с подступающей сонливостью. «А почему то решил вселиться именно в виртуум, а не в меня, например?» В принципе, уже зная ответ, все же решил уточнить «я». Да потому что они прекрасно знали о том, что я умею вселяться в живых существ. А вот в то, что я умею вселяться еще и в технику, понятия не имеют. Честно говоря, я и сам об этом не знал, но догадывался, что вселись я в обычного человека, то они быстро меня поймают, вот и решил». попробовать И даже сам удивился, когда у меня это сразу получилось. Единственное, только понадобилось довольно много времени, чтобы освоиться в своем новом жилище. «Слушай, а зачем тебе вообще понадобилось в кого-то вселяться? Ты же был создан как раз для того, чтобы уйти от тела. И почему ты назвал себя искусственным интеллектом, если по факту ты полноценный разум?» Решил прояснить еще один момент. А это как раз взаимосвязанные вещи. Как-то устало, как мне показалось, произнес он. Дело в том, что в процессе этого преобразования или переселения, уж не знаю, как правильно сказать, я очень многое потерял. Часть воспоминаний оказалась стерта, почти все эмоции, чувства, переживания исчезли или стали намного слабее. Все, кого я раньше любил, стали мне безразличны. По сути, от меня прежнего не осталось практически ничего». а в нынешнем виде я был создан искусственно. Вот я и воспринимаю себя в некотором роде как искусственный интеллект, хотя, безусловно, я понимаю, что сравнение — это некорректно. Ну а вселялся я в других живых существ, чтобы хоть ненадолго снова ощутить прежнюю радость жизни. Это же так чудесно! Наслаждаться какой-нибудь музыкой, картинами, прекрасными видами, ощущать порывы ветра, запахи, вкушать пищу, чувствовать любовь к кому-либо или чему-либо и многое-многое другое. И все это мне становится доступно, когда я вселяюсь в кого-то. Как-то мечтательно закончил он. Ну да, согласен, весомый повод. А что становится с тем, в кого ты вселяешься, погибает? С подозрением уточнил я. «Нет, зачем?» Как мне показалось, искренне изумился пришелец. «Та личность просто отходит на второй план, наблюдает за всем как бы со стороны. Он все видит и чувствует, но сделать ничего не может. Когда я покидаю тело, он снова становится его хозяином». Правда, пару раз случались эксцессы. Психика у носителя оказывалась весьма слабая, и он сходил с ума, пока я владел его телом. Но тут я уже поделать ничего не мог. Понятно. Слушай, а кем ты был до того, когда решил участвовать в эксперименте? В смысле, чем занимался? Какая у тебя была профессия? Я был магом-исследователем. Изучал магию, придумывал новые способы воздействия ею на окружающий мир. Пытался понять, что вообще из себя представляет магия. Возможно, именно эта моя любознательность и подтолкнула меня на этот опрометчивый шаг по изменению формы существования. Ого, то есть... «Сейчас ты недоволен тем, что участвовал в эксперименте». «А какой смысл в жизни, если тебя почти ничего не интересует?» Вопросом на вопрос ответил он. «Если бы я не надеялся все же со временем найти себе тело, носитель которого позволит мне жить в нем, и в котором я смогу опять полноценно наслаждаться жизнью без риска того, что какие-нибудь спецслужбы найдут меня и уничтожат, я бы, наверное, избегать не стал из лаборатории. И путь что будет». «И ты бы терпел соседство в теле с другим разумом?» — с недоверием спросил я. «Ох, чую, темнит он тут. Скорее всего, плевать бы ему было на хозяина тела, просто плохим не хочет показаться в моих глазах, видимо». «Конечно, в идеале хорошо было бы найти тело без разума, но вероятность этого очень мала», — не стал отрицать он. «Можно, конечно, вселиться в какое-то животное. Я так уже делал, но не хочу». «Это не то. Только в крайнем случае и на короткое время, если. А так...» «Что же делать? Буду терпеть. Не убивать же его». «Ну да». «Ну да», — задумчиво пробормотал я и сменил тему. «А домой-то тебе не хочется вернуться?» «Нет», — решительно отказался он. «В умирающий мир не вижу смысла. Неплохо было бы найти тут своих соплеменников, это да, но возвращаться я не хочу». Даже если эксперимент довели до конца, и все архи сейчас стали мыслеформами, но там же, как мир погибнет и вселиться ни в кого нельзя будет. И дальше что? Вечность летать по космосу. Спасибо, но что-то как-то не хочется. «Понимаю», — чуть не кивнул я, еле удержавшись в последний момент. Изображать спящего становилось все сложнее и сложнее. «Но одного понять все же не могу», — пробормотал я и замолчал, глубоко задумавшись. Где-то на самом краю сознания промелькнули вдруг воспоминания об одной книге, которую я когда-то читал, но вот помнил почему-то ее очень плохо. Что-то похожее там было на то, что рассказал мне Арх про умирающее солнце. «И что же?» Не дождавшись продолжения, вырвал он меня из раздумий. «Да то, что странно, что вы не нашли другого выхода из ситуации», медленно обдумывая каждое предложение, продолжил я. «Ладно, вы отбросили в сторону идею с космическими кораблями. Это я могу понять. Действительно, и ресурсов могло не хватить, и срок полета слишком большой, и еще не факт, что первая же система, до которой доберутся корабли, окажется пригодной для жизни. Но вы же поняли, что разломы...» «Ведут в другие миры, почему вы не занялись вплотную их изучением? Возможно, вы смогли бы научиться делать проходы в другие миры, найти подходящие и перебраться туда?» «Но почему же не изучали?» «Очень даже изучали», — не согласился со мной Арх. «Очень плотно изучали, и даже когда я уже стал таким, изучали». Вот только безрезультатно. Ученые так и не смогли разобраться в принципах их возникновения. Была даже мысль всем архам уйти в другие миры через эти разломы. Это давало хоть какой-то шанс на дальнейшую жизнь. Если бы неудачный эксперимент с мыслеформами, то, скорее всего, так и сделали бы, но в итоге решили не рисковать. Слишком высокий риск того, что в ходе перемещений через разлом окажешься в мире, непригодном для жизни. Если бы можно было хоть как-то заглянуть через него перед перемещением, Но, увы, это тоже было невозможно. «Ну, хорошо. Допустим», — не стал спорить я. «Но была же еще одна возможность. Как я понял, вы были очень технологически развитой цивилизацией. Неужели не было возможности придумать какие-то планетарные двигатели, которые смогли бы двигать сами планеты? Построили бы какие-нибудь подземные города, куда и перебрались жить, а планеты отправились бы на поиски нового дома». Тут уже было бы неважно, сколько бы лет они летели, вы бы спокойно себе жили под землей поколениями. Выращивали бы там себе еду в специальных теплицах или тип того. Уже не знаю, чем вы там питались. А как нашли бы подходящую звезду, вышли бы там на орбиту вокруг нее, и все. Планеты бы со временем вернулись к жизни, ледяная корка растаяла и жили бы себе дальше, как и раньше. Пусть и не сразу. Глубокое затянувшееся молчание было мне ответом. Минут десять Арх, как я его не звал, не отвечал мне ничего. Из разряда «Ушел в себя, вернусь нескоро», видимо. Я уже начал думать, что моя идея оказалась настолько идиотской, что он просто решил меня игнорировать, возмущенный моей тупостью, когда он все-таки подал признаки жизни. В принципе, в качестве материала для двигателей можно было бы использовать вибронит, Тихо, как будто самому себе забубнил он. Крепкий, можно произвести в достаточном количестве, а топливо — реактит. теоринг. Нет, тут нужно что-то другое, смесь дираниса и кагетиса. Далее реакция. Большой выход энергии, спираль когтиуса, преобразование матероса. Да, это подходит. И... И... все? Это действительно осуществимо? «Получается, земной школьник за несколько минут придумал то, до чего за десятки лет не смогли додуматься и величайшие умы архов?» Ницше забурхнен, дорет мошац!» Вдруг громко произнес он что-то непереводимое, и я как-то сразу догадался, что это что-то нецензурное. «Твою мать!» — зачем-то добавил он в самом конце.